Глава 30. С корабля на бал. Мое появление вызвало ажиотаж. Я сразу прошла в общий зал, где люди как раз собрались на ужин. Практически все жители крепости стали свидетелями моего возвращения. Я показалась нарочно, лишив недругов возможности убрать меня по-тихому. — свекровь поднялась мне на встречу. Я не обольщалась. Мы снова по разные стороны баррикад. «У Гунхильды есть причины ненавидеть меня». Алианна на долгих четыре года разлучила ее с младшим любимым сыном, рассорила со старшим и средним, убила старшего. Я для нее воплощение зла. «Не боишься, что тебя арестуют?» спросила свекровь. «С какой стати? Я мать наследника Вилфреда», заявила во всеуслышание. «Жена Тайона Торвальда, любимица богов. Я здесь, чтобы представлять интересы мужа и сына. Кто мне это запретит?» ты избежала, фыркнула Гунхильда. Думаешь, после этого у тебя остались какие-то права? Что за вздор? Я натурально изобразила удивление. Я ездила навестить отца и показать ему внука. Или это запрещено? Одна, без сопровождения? Как я путешествую, никого не касается? Что же Торвальд кинулся за тобой вдогонку, взяв с собой наемников? Гунхильда злилась, чувствовала, что проигрывает соскучился, пожалуй, я плечами, а наемники пошли с ним, чтобы размяться, воины засиделись в четырех стенах». «Как тогда ты объяснишь осаду крепости Леннард?» «Муж и отец повздорили, мужчины постоянно что-то делят, но они быстро примирились, заключив новый договор». «А где же Ивор?» «Что-то его не видно». «Он задержался у дедушки, они отлично поладили», Гунхильда аж пятнами пошла. «На ты у меня готов ответ!» Я победно улыбнулась свекрови краешком губ. «Как бы спрашивая, ну, будут еще вопросы или закончим на этом?» «Мы рады тебе, Алианна!» — вмешался Даван. Ему хватило ума понять, что прилюдная перепалка не в его интересах. Выставить он меня не мог, нет причин. Пришлось смириться с моим возвращением. «Но где же Тор?» «Он приедет позже, а пока я буду говорить на совете от его имени» ответила Деверю. «Вот как! Что ж, я мешать не стану!» Да, не считал меня серьезным соперником. Наверняка думал, что легко одержит победу над недалекой женщиной. «Ты, должно быть, устал с дороги. Присядь, поешь. А ты, матушка, проследи, чтобы комнату Алианны привели в порядок». Таким образом, Да, признал за мной право находиться в крепости. Уже кое-что, но расслабляться рано. «Когда состоится совет?» — спросила у Уингрид рядом с которой села за стол. «Завтра в полдень», — ответила она и добавила, — «Торвальда обвиняет в предательстве». «Любопытно», — пробормотала я, — «как интересно Совет собирается повесить всех собак на Тора, если маяк зажгли ради Давана? Видимо, по извращенной логике местных, на тот момент Тайоном был Торвальд, а значит, он в ответе за все, что произошло. Страх перед владыкой окончательно свел людей с ума». Поужинав, я отправилась в свою комнату но в коридоре меня подкараулила Гунхильда. Я не особо испугалась встречи наедине, ведь за моей спиной были наемники и Никлас. Гунхильда отвела меня в сторону, чтобы мужчины не слышали наш разговор. «Не ожидала, что ты наберешься наглости и вернешься», — сказала она. «Похоже, мы снова враги», — заметила я. «Мы всегда ими были. Помогая с побегом, я надеялась, что избавлюсь от тебя навсегда. Ты все-таки убила моего сына». Вы, в свою очередь, рассорили меня с мужем, подставили Тора, обвинив его в попытке убить ивора «Что за вздор ты несешь?» «Хватит притворяться», — вспылила я. «Скажите хоть раз правду». «Хочешь правды? Так слушай, никогда я не наврежу Ивару, даже для вида. Но я знала, что ты планируешь убить Вилла, и пыталась тебя остановить. В ту ночь, когда не стало моего старшего сына, я приготовила яд и принесла его тебе». Думала, успею избавиться от тебя, змея, до того, как ты отправишься к предкам Вилфреда. Увы, опоздала. Тебя даже яд не берет. Признание свекрови поражало откровенностью. В день своего попадания в тело Алианны я видела чашу на тумбе с ее стороны кровати. Яд? Возможно. Чаша была пуста. Значит, Алианна все выпила. В некотором роде я умерла в момент перехода, утонула в колодце с морской водой. Так может, Алианну постигла та же участь В ту ночь она приняла яд Гунхильды, но прежде чем погибла, проткнула сердце вилла кинжалом. я действовал, а Алянна умерла, не успев убрать следы преступления, а я заняла внезапно освободившееся тело. Теперь ясно, куда делась прежняя я, отправилась к богам на суд. «Все это время вы пытались оградить сыновей от меня», — прошептала я. «Я не хотела пускать Тора в крепость из-за тебя», — сказала свекровь. Знала, что он опять попадет под твое влияние. Так и случилось. Вот почему вы написали Давуну, приглашая его вернуться. Дело не в смерти вилла, а в моей. Вы думали, что избавились от меня. Но богам было угодно, чтобы ты жила. Не знаю, за какие заслуги они благоволят тебе. Кто же покушался на ивора Растерялась я. Если не вы, не Тор? Это мне неизвестно. Я полагала, виноват Тор но после твоего отъезда Даван признался, что Ивар сын Торвальда. В истории о том, как Алианна рассорила старшего и младшего брата, все окончательно встало на свои места. Даван застукал Алианну за изменой виллу, и она сделала все, чтобы он покинул крепость. Боялась, что деверь проговорится, но, видимо, он успел намекнуть виллу о похождениях жены. А может, вил сам все понял? Теперь уже без разницы. «Вы скажете?» — спросила о самом важном. — Нет, — покачала головой Гунхильда, — я не сделаю внука бастардом. — Благодарю, — пробормотала я, борясь с комом в горле. Свекровь лишь махнула рукой. На этой ноте мы с Гунхильдой расстались, но разговор многое прояснил, и я была рада, что он состоялся. Едва Гунхильда ушла, я отпустила наемников передохнуть. Они заслужили небольшой перерыв, им еще всю ночь дежурить. На время я осталась под охраной никласа Он шел за мной вслед в след до спальни. Но когда юноша попытался войти в комнату, я возразила. «Что ты делаешь?» Я встала на пороге. «Вам небезопасно быть одной, миледи!» Потеснив меня, Николас шагнул в комнату. «Помните, что стало с вашим первым мужем? Вдруг те, кто его убил, придут за вами?» «Вот это вряд ли. Но могут прийти другие, в этом он прав. И все же пускать никласа в спальню неразумно». Это понимала даже я, современная женщина, привычная к более свободным нравам. Никлас, не спорь. Я уперла ладони в грудь юноши и надавила, пытаясь выставить его в коридор. Но он не сдвинулся с места. О себе я как-нибудь позабочусь сама. Нет, миледи. Он схватил меня за запястье. Позвольте это сделать мне. Заботиться о вас, единственное мое желание. Он поднес мою руку к губам и поцеловал. Это было не легкое прикосновение, а самый настоящий страстный поцелуй если руку можно целовать страстно. Я ахнула. Это никуда не годится. «Уходи!» Я высвободила руки. «Немедленно!» «Со мной вы будете счастливы, как не были с ним! Умоляю, дайте мне шанс!» Мне стоило трудов удержаться и не влепить юноша по щечину. В конце концов, взрослая женщина здесь я, а он всего лишь мальчишка. Надо вести себя соответственно. «Пойми, Никлас, я люблю своего мужа», — сказала спокойно и уверенно чтобы между нами с Тором ни происходило, я принадлежу ему и всегда буду принадлежать. Был бы сейчас здесь Тор, я говорила именно то, что он всегда хотел услышать. И эти слова, не вызывали во мне неприязни, напротив, они казались правильными. — Как вам угодно, миледи! — Никлас горько усмехнулся. Разочарование будто состарило его на несколько лет. — Я буду снаружи, под дверью, чтобы никто не вошел. С этими словами он покинул спальню, а я вздохнула с облегчением. Ни мгновения не сомневалась, что поступила верно. Никлас переболеет мной, найдет достойную девушку, я всем сердцем на это надеялась. В одном юноше был прав, защита мне необходима, но место охраны в коридоре у двери, а не в спальне рядом с кроватью, и уж тем более не на самой кровати. Выпроводив Никласа, я легла, но спала плохо. Причина была не только в тревоге перед советом, но и в буре за окном. Ветер бился о стены, с таким ожесточением словно хотел сравнять крепость с землей. Волны с не меньшей яростью набрасывались на скалы. Если стихии не успокоятся, месяц-другой от дома Арвидов останутся обломки. Встав с рассветом, я все утро репетировала свое выступление и вышла из комнаты лишь незадолго до совета. У двери спальни стояли трое наемников Тора, а вот никласа с ними не было. Я отыскала его в общем зале, куда спустилась на поздний завтрак. Юноша как раз общался с Даваном. «Что здесь происходит?» — приблизилась я к мужскому столу. «Николас рассказал, где прячется Торвальд», — заявил Даван. «За ним отправился отряд арестовать и доставить в крепость». Я перевела взгляд на юношу. Он склонил голову, избегая смотреть мне в глаза. Не думала, что он решится на подобное. Я едва сдержалась, чтобы не схватить со стола табуретку и не огреть ею, никласа по макушке». «Не сделай он для меня так много хорошего, притушила бы!» «С чего вы взяли, что Торвальд предатель?» — поинтересовалась я удавана. «Он бросил крепость в наихудшую пору, сбежал, оставив людей на растерзание владыки!» «Всему виной любовь», — подумала про себя, — «но это, конечно, не оправдание!» «Не стоило утруждать воинов!» — за моей спиной раздался до боли знакомый голос. «Я уже здесь!» Я едва не застонала в голос, ну зачем он пришел? Ведь знает, что ничего хорошего его здесь не ждет. Я обернулась к мужу, мысленно ругая его, на чем свет стоит. Он понял меня без слов и произнес. «Ума не приложу, о чем я думал, отпуская тебя? Как будто затмение нашло. Но оно, слава богам, развеялось. Ты же не надеялась, что я позволю тебе сделать все в одиночку?» Он улыбнулся, совсем как мальчишка, дерзко, озорно. «Была такая мысль, если честно» вздохнула, но я сомневалась, что мне так повезет. «Как ты попал в крепость?» — спросила Гунхильда. «Однажды я уже говорил, матушка, не все люди верны вам настолько, насколько вы думаете». «Тор!» — Даван поднялся из-за стола. «Отрадно тебя видеть. Хорошо, что ты решил сдаться». К этому времени Тора уже взяли в плотное кольцо. Нам не позволили даже прикоснуться друг к другу, чуть я сделала шаг к мужу, как дорогу перегородил воин». Это было ужасно. Можно подумать, тора опасный преступник. Успокойся, брат, я не буду сопротивляться. Муж снял с пояса меч и бросил на пол. Я пришел, чтобы помочь тебе спасти крепость. У тебя был шанс, теперь мой черед. Увести его, махнул Даван рукой. Со слезами на глазах я наблюдала за арестом Тора. Хотелось бежать за ним, но приходилось стоять на месте. Что за несправедливость? Я кусала губы от бессилия... Вы прямо сейчас что-то исправить нельзя. Моя единственная надежда — совет. Но теперь задача усложнилась. В случае проигрыша я могу второй раз стать вдовой. Час пробил. Едва мужа вывели из общего зала, как все потянулись на совет. По дороге ко мне подошла Гунхильда и шепнула на ухо. «Если не будешь выступать, Тора то скоро отпустят, и вы покинете крепость, я позабочусь об этом». Я уточнила. «А если откажусь?» «Тогда я вряд ли смогу обуздать Давана. В гневе он никого не слушает». Это был чистой воды шантаж. Мне предлагали выбрать, освободить Тора, при этом лишив его дома и воронаследия, или рискнуть, но в случае неудачи потерять любимого. Достаточно ли я уверена в себе, чтобы поставить на кон жизнь мужа? «Благодарю за предложение», — кивнула. «Я его обдумаю. Не буду принимать поспешных решений, посмотрим, как все пойдет». На этот раз кресел было не 11, а 22. Заседали сразу два совета мирный и военный. Дело серьёзное, всё же речь идёт о выживании целого рода. В зале яблоку негде было упасть. Все хотели присутствовать, лишь в центре перед креслами был небольшой свободный пятачок. Там стали я и Даван, как спорящие стороны. Но если за спиной Давана была поддержка его мать, жена и верные воины, то за мной стояли только двое наёмников. Единственный друг и тот предал. «Не сердитесь, Миледи!» Сказал мне Никлас, пока нас не призвали к тишине. «Неужели ты не понимаешь, что она делала?» Я даже смотреть на него не могла. «Я спас вас от тирана! Вы достойны большего, Миледи!» «Прав был, Тор, ты еще не воин, ты мальчишка!» «Вы не поняли, я сделал это ради вас!» «Нет», — покачала головой, «ты сделал это ради себя, Никлас, и ради своих желаний. Обо мне ты не думал!» Юноша вздрогнул и побледнел, а я шагнула в сторону от него, чтобы ни у кого не возникло сомнений, мы не вместе. Старцы и воеводы заняли места. Кто-то негромко кашлянул, но этого оказалось достаточно. Зал погрузился в тишину. Было слышно только, как дышит толпа, и как по ту сторону веранды объяснуется владыка мертвой воды. — даван обратился главный старец к деверю, — мы готовы выслушать тебя. «Уважаемые мудрецы и храбрые воины», — он поклонился, — «все мы в курсе, какая беда нависла над крепостью ирода Марвин. Наш дом в плачевном состоянии, камни крошатся, вода подступает все ближе, и в это неспокойное время Тайон покинул нас. Думаю, все согласятся, что нам нужен новый глава». Паршивец был чертовски хорош. Мало того, что говорил уверенно и убедительно, так еще выглядел при этом как Аполлон. Местные не знают богов Древней Греции, но это не помешало им попасть под очарование давна «И ты, конечно, предлагаешь себя», — не выдержал я. «Почему нет? Я имею на это право». Вот с этим я могла поспорить, но намекать на происхождение Давана опасно. Гунхильда способна отплатить мне тем же сывором. Может, она и любит внука, но младший сын для нее на первом месте». «Тогда скажи, как новый Тайон, какое решение проблемы ты предлагаешь?» — спросила я. Да, он поморщился. Он не рассчитывал так скоро раскрывать карты. И я вскоре поняла, почему. Нет у него козыря. Всего-то парочка вольтов а вся его бравада не более чем притворство. «Мы покинем крепость», — сказал в итоге деверь. «Первым делом вывезем казну, затем людей». Зал взорвался. Все спорили, прикрикивая друг друга. Я подождала, пока буря немного ляжется а затем произнесла насмешливо. «Ты хочешь сбежать от владыки, даван Полагаешь, это возможно? Он отыщет нас, где бы мы ни прятались, и явится по нашей душе. Нам не будет покоя везде, где есть вода. Или ты хочешь переехать в пустыню?» Люди кивали в такт моим словам. Большинство соглашались со мной. Но затем произошло то, чего ни я, ни Даван не ожидали. Кто-то выкрикнул из толпы. «Отдадим владыке мёртвой воды, виновного в его гневе!» Возглас поддержали дружным гулом, а мы с Гунхильдой переглянулись. Люди верили, если принести в жертву владыки того, кто зажёг маяк, он успокоится. При таком раскладе смерть грозит и мне, и Гунхильде, и её любовнику. Похоже, предложение свекрови уже не актуально. Подойдя к Гунхильде, я шепнула ей. «Нам выгодно держаться вместе, не то все пойдём ко дну». И вовсе не в переносном смысле слова».